22. Сейчас демон пребывал не в теле мышонка, а в том облике, в котором впервые предстал перед Виктором во сне. Огромное безликое существо, ростом более четырех метров. Его длинные белоснежные волосы жили будто бы собственной жизнью. Не спадая из-под шлема, они парили на неосязаемых ветрах, подобно диковинному плащу. Ужасающие доспехи, украшенные жуткими шипами и благородной чеканкой, были олицетворением жестокого мира, из которого прибыл архигерцог. Каждое запястье высшего существа толщиной превосходило любое дерево в этом лесу. Страшно думать, какие разрушения способен принести миру такой исполин, если решит биться насмерть. Ада Стар расправил плечи и вперил взгляд своих светящихся глаз в похитителя, и тот от испуга поспешно отступил на несколько шагов. шш что это? Что за хрена Прочел по губам злоумышленника витек, поскольку слух к нему пока еще не вернулся. Как ты посмел, червь, грозить носителю моей метки? Жуткий голос демона пророкотал настолько громко, что задрожала почва, и люди, невзирая на временную глухоту, его прекрасно расслышали. «А, дьявольщина какая! Не приближайся! Я крещеный!» — пригрозил мужчина, прикрываясь руками. Немного запоздал он, вспомнил, что у него есть оружие, а потому на короткий миг воспрял и осмелел. Пистолет принялся чихать снопами дыма и искр, выплевывая в сторону ада старопули пули одну за другой. Но величественная фигура архигерцога от этого даже не дрогнула. Похититель лишь бестолково израсходовал все патроны, а затем несколько раз в холостую щелкнул курком. — Ой, я... я не... а... — невнятно залопотал преступник, поняв, что ничего по любой так и не добился. Еще минуту назад такой самоуверенный мужчина, считавший себя абсолютным хозяином ситуации, нынче окончательно стушевался и попятился. Через пару шагов он споткнулся о торчащий из земли корень и грохнулся на задницу. Но и это не остановило его. Теперь злоумышленник, напоминая зашуганную дворнягу, целенаправленно отползал туда, где стоял заглушенный автомобиль. Однако этот незамысловатый план побега с треском провалился, ибо демон не собирался его отпускать. «Отвечай, ничтожество, когда к тебе обращается архигерцог восьмого круга? Как смеешь ты посягать на того, кого я оберегаю своей милостью?» Ада Адастар вскинул сжатый кулак, неведомая сила вздернула похитителя в воздух. Руки и ноги ему свело за спиной, скручивая несостоявшегося убийцу в подобии позы лодочки. И Витек непроизвольно поморщился, поскольку выглядело со стороны это очень болезненно. ай ай, ай, ай! заголосил преступник, заглушая треск суставов и связок в своем теле. «Что это? а а, -а! Отпусти! Боже!» «Грязное насекомое!» «Ты не представляешь, на что обрек свою поганую душонку!» Демон двинулся вперед, и только сейчас Витек обратил внимание, что силуэт его покровителя просвечивает, будто голографическая проекция. Однако там, где он проходил, моментально умирало все живое. Опавшие листья рассыпались в пыль, а древесные стволы чернели и изгнивали. Они, стончаясь, чахли и, словно сгорающие спички, склоняли свои облысевшие кроны перед высшим существом бездны. Да что там! Сама земля не выносила поступи архигерцога и обращалась в бесплодный серый прах, в котором жизнь оставалась даже меньше, чем в лунном грунте. А ведь сейчас смертные видели лишь жалкую тень от былого могущества ада стара. Страшно представить... Какую силу он обретет, вернув свой истинный облик? Ведь даже этих смехотворных отголосков хватало, чтобы внушать людям трепет и благоговейный ужас. Витек вдруг ощутил себя чем-то незначительным и мелким, даже не песчинкой, а крохотной молекулой. И мальчишка благодарил всех богов, ежели таковы есть, за то, что необузданная мощь верховного демона не обратилась против него. Оставляя за собой мертвую просеку, Ада стар приблизился к похитителю. Тело человека он вздернул вверх на уровень своего отсутствующего лица. И когда мужчина посмотрел в непроглядную космическую тьму, колышащуюся в прорези шлема, то закричал так, словно его резали по-живому тупыми ржавыми скальпелями. Холодные демонические глаза полыхнули предвкушением, и тут уже испугался сам Василевский. Хоть он прекрасно осознавал, что архигерцог бездны не навредит ему, но наблюдать за тем, как высшее существо из иного мира терзает другого человека — брррр, это невыносимо. Но и сила отвести взор от этого жестокого зрелища Витек не имел. Вот закованная в латную перчатку полупрозрачная рука поднимается вверх. Она почти нежно обхватывает болтающееся в воздухе тело злоумышленника, будто свисающее с ветки спелое яблоко. Чудовищные когти ада старо, каждый из которых в длину превосходил кухонный нож, невесомо касаются живота-похитителя. Бедолага дергается и пытается отстраниться, но никак не может разорвать свои невидимые путы. Ты посигнул на мое смертный! Зловеще прошелестел сам ветер вокруг. И за это я заберу у тебя все. А, -а, -а» надсадный и нечеловечески жуткий вопль заметался под сенью темного леса, и столько в нем плескалось боли отчаяния и нестерпимой муки, что у Виктора просто подкосились ноги. На долю несчастного подростка за сегодня выпало слишком много впечатлений. Разрыв с похищение, избиение, рытье собственной могилы, приготовление к смерти. Впрочем, на фоне всего остального, первый пункт казался такой глупой мелочью, что хотелось ржать. Но жестокая расправа демона над похитителем стала последней каплей для разума юноши. Он сказал «Я пас» и помахал на прощание своему хозяину. Василевский закатил глаза и без чувств рухнул на дно разрытого оврага. Донетрия парила в небесах, дотошно осматривая каждый квадратный метр земли под собой. Она уже сбилась со счета, сколько раз ей пришлось сотворить чары орлиного взора и обнаружение ауры. Сотню, две, тысячу, одному небу известно. Сейчас девушка истово жалела, что ей всего 18 лет, что у нее не могло быть такой богатой магической практики, как у матери, которая только в мире людей прожила почти целый век. Рядом с Даной хлопал белоснежными крыльями Симирион, один из лучших воинов их клана. И хоть навязанный защитник оставался обычным бойцом, а не принадлежал к привилегированным кастам жрецов или исследователей, вел он себя крайне заносчиво. Нефилим фыркал и закатывал глаза всякий раз, когда Крылова творила магию. При этом хоть как-то помогать он наотрез отказывался. Говорил, госпожа приказала охранять вас, а не потакать девичьей блажи. Разумеется, Донетрию его надменность крайне раздражала, но ввязываться в бессмысленные перепалки с воином считала выше своего достоинства. В конце концов она будущая жрица, элита среди их вида. Дальнейший путь девушки ограничен лишь ее собственными амбициями и желаниями. А Симирион кто? Просто умелый гвардеец. Ему исполнилось только 150 лет, для Нефилима даже не треть жизненного цикла, а он уже достиг своего потолка. Пройдут целые эпохи, разрушатся одни горы и вырастут новые. Материки изменят свои очертания и сохнут моря. А его уделом так и останутся воздушный строй, копье и бесконечные схватки с ордами и бездны. Разумеется, если не встретит свою смерть в каком-нибудь походе раньше. Иначе говоря, Симириону следовало скорее посочувствовать, а не злиться на него. Отбросив мысль о своем спутнике, юная Крылова кружила над проспектами и бульварами. Она выискивала одиночные искорки чужих жизней, находящиеся вдали от других. Но всякий раз, когда она шла на снижение, чтобы присмотреться к очередной аурной проекции, понимала, что это не Виктор. Эти бесцельные поиски длились больше часа. Лопатки уже ломило от усталости и долгого полета. Перед глазами от напряжения заплясали цветные мушки. Магический резерв дрожал от истощения. Но Данетри прямо продолжала парить над темными громадами многоэтажек. Она пробудет в воздухе хоть до самого утра, если понадобится. Избавиться бы еще от этого белокрылого нытика, который только мешал своим брюзжаниям. — Смиритесь, вы ничего не можете сделать! — в очередной раз поддел ее воин. — Будь вам подвластны заклинания хотя бы четвертого круга, то, возможно, нашли бы своего смертного. — Я не спрашивала твоего мнения, Семерион, — ледяным тоном ответила девушка. Если тебе так не имется, можешь возвращаться домой». Оглушительный то ли взрыв, то ли раскат грома, от которого лопались барабанные перепонки, прервал беседу Нефилимов. От неожиданности дезориентированное крыло возбилось с ритма и сорвалось в крутое пикирование, но более опытный спутник успел подхватить ее. «О, пресветлая Тарисфалья и ее апостолы! Что это было?» — потрясенно завертела головой Дан. «Меня будто током дернуло. «Дурные вести, госпожа, очень дурные!» — сквозь зубы процедил защитник. Девушка поймала взгляд Нефилима и проследила в том направлении, куда он смотрел. Там, в некотором отдалении от города, она узрела медленное, и стаивающее багряное зарево. Однако понимание на нее так и не снизошло. «Что происходит, Семерион?» Строго осведомилась Донетрия, готовясь, если не к насмешке, то как минимум ироничному закатыванию глаз. «Кто-то призвал в наш мир зверя!» — остался предельно серьезным собеседник, невзирая на опасения будущей жрицы. «И мы сейчас слышали отголоски его истинного имени. Я знаю его. Это Деморфейн. «Кто?» — опишала Крылова. «Спросите у своей дрожайшей матушки». Не сдержал таки язвительного тона воин, но потом его голос вновь зазвенел от тревоги. «Вы должны возвращаться». «Я еще не закончу». «Это не обсуждается», — непочтительно перебил девушку Нефилим. «Игры кончились. Оставаться в небе опасно». «Да что ты! Высший демон нашел этот мир!» В порыве эмоций спутник с силой схватил Дану за локоть и встряхнул. «Бегите, Нетрия и не вздумайте следовать за мной». Какая непозволительная дерзость. В любой другой момент будущая жрица обязательно бы возмутилась такой бесцеремонностью. Но сейчас защитник выглядел столь взволнованно, что она не смогла укорить его. «А куда собрался ты, Симерион? относительно спокойно полюбопытствовала Крылова, высвобождаясь из чужой хватки. «Туда!» — палец воина указал в сторону практически погасшего зарева. «Но зачем?» «Чтобы вступить в битву с нечестивым отродием», чувственно провозгласил парящий в воздухе собеседник. «Я слышал, что старейшины запечатали Доминион Деморфейна, а он сам трусливо бежал, лишившись телесного воплощения. Если это так, то я одним взмахом священного клинка оборву существование этого исчадия» ладонь мужчины налилась божественным светом и в ней тотчас материализовался тонкий длинный меч с золотой гардой следом за оружием на теле нефилима в лучах такого же яркого сияния стали появляться и другие элементы боевого облачения шлем нагрудник наручи щит несколько ударов сердца и вот уже семирион висит в небесах закованный в великолепный сверкающий доспех Увидеть какое-нибудь смертное это изумительное творение ангельских мастеров, то непременно впал бы в экстаз, но здесь, на высоте нескольких сот метров, посторонних зрителей не нашлось. Возвращайтесь домой, Донетрия, расскажите старшей жрице, куда я направил свои крылья, и да поможет мне милость Тарисфарии. Воин сотворил заклинание, и искусственный воздушный поток ударил в его белоснежное оперение. В считанные секунды он отдалился настолько, что превратился в едва заметную точечку, слабо мерцающую в свете городских фонарей. «Очнись, дитя, нам надо убираться, покуда подлые Серафимы не пронюхали обо мне». Отдаленно знакомый голос потревожил беспамятство Виктора, и парень протяжно застонал. У него вновь разболелась голова, хотелось просто полежать и чтобы его при этом никто не тормошил. Вот только холод, пронизывающий до самых костей, не располагал к расслаблению. Скорее, наоборот, подстегивал быстрее подниматься. Ох, если бы не раскалывающаяся башка! Ох, Адестер, я... А, -а, а Василевский с трудом разлепил веки и испуганно дернулся, повидав над собой физиономию своего недавнего похитителя. «Успокойся, это же я, дитя!» — нахмурился мужчина. «Отныне это тело мое. Оно принадлежит мне». И в самом деле, присмотревшись, Витек приметил, что облик злоумышленника в чем-то неуловимо изменился. Во взгляде мужчины теперь поселился неописуемо жуткий огонь. Тот самый, что пары ледяных звезд сиял в прорези шлема Ада Стара, пребывающего в своем истинном обличии а извечная обманчиво располагающая улыбка навсегда покинула лицо наемного убийцы. «Ты не бросил меня!» От избытка чувств и нахлынувшего облегчения Василевский прижался щекой к груди спасителя и тихо всхлипнул. «Э, ну, конечно, дитя, мы же связаны клятвой, как я мог оставить тебя?» недоуменно прогудел архигерцог. «Но что ты делаешь? Зачем ты трешься об меня?» «Что ж ты за демонюга бесчувственный? Я просто рад тебя видеть!» Пробурчал молодой человек, утирая грязным рукавом непрошенные слезы. А потом до юноши дошел смысл предыдущей реплики ада стара. гади — нахмурился он. «Ты сказал, тебе принадлежит это тело?» «Но как? Что произошло?» «То же самое, что и с твоим лохматым узником!» Только на сей раз душа этого ничтожества слишком сопротивлялась моему вторжению. «О, Господи, только не говори, что он умер», прижал мальчишка карту рту перепачканные ладони. «Умер? Конечно же, нет». «Фух, ну, слава Богу!» Его постигла участь куда хуже смерти. Адастарт уже дал слово, что никого не убьешь. «Как же так? Ну, как же так?» запричитал подросток. «Ты забываешь дитя». «Я обещал не лишать жизни других смертных, только если они не угрожают моей клятве. Этот же собирался прикончить тебя, и потому моя кара настигла его». Глубоко вдохнув и выдохнув, школьник попробовал успокоиться. Спорить с упертым демоном занятие бесполезное, это он уже успел уяснить. Но юноша пообещал себе рано или поздно донести до архигерцога понимание фундаментальных человеческих ценностей. Неважно, сколько оно отнимет времени, год или десять, однако это обязательно случится. Ну а пока можно просто встать с холодной земли. Ты не мог бы разорвать эти штуки, попросил Витек, поднимая стянутые конечности. Архигерцог в ответ скорчил какую-то жуткую гримасу, которая до чертиков напугала спасенного пленника. Но, по-видимому, это старый еще не в полной мере овладел тонкостями управления мимическими мышцами. Молодой человек быстро успокоился, когда его спаситель щелкнул пальцами, и пластиковые хомуты на руках и ногах парня рассыпались десятками капель разогретой пластмассы. Правда, когда кровь хлынула в долгое время пережатые кисти, Василевский ожохнул. «О-о-о!» затряс юноша ладонями. «Капец! Я сейчас ней двину! Сделай что-нибудь!» «Ты явно повредился с умом после выпавшего на твою долю испытания!» «Тут нет никаких лошадей и дитя», — ожидаемо не понял фигуры речи демон. Однако, судя по хлынувшему по венам живительному теплу, какое-то заклятие все же сотворил. Даже отбитый пинком нос перестало ломить. «Ау-ау-ау, чад стар, неужели ты до сих пор не слышал такого выражения? Ты гонишь, что ли?» «Нет же, глупый смертный, я стою на месте прямо перед тобой». «Ох, ты безнадежен». Сдался подросток, морщась от боли в онемевших конечностях. «Кстати, когда ты разговариваешь, не напрягая не выпячивая нижнюю челюсть. Это выглядит жутко». «Ты мне позже объяснишь тайное управление вашими телами, дитя. Сейчас мы должны уходить». О, пойдем», — охотно согласился Витек. «Где-то там тачка этого хмыря стояла». «Хм, я так думаю, она теперь твоя». Ты про самоходную колесницу вновь состроил дичайшую жуткую физиономию демон. В его исполнении, вероятно, так и выглядела задумчивость. Да-да, именно про нее. Не возражаю. Главное, что ты знаешь, как управляться с порождениями этого вашего прогресса. Э, -э стоп, встал как вкопанный Василевский. Я вообще-то за рулем ни разу в жизни не сидел. Разве ты не умеешь водить? Я, удивился Адастар. До сего момента мне приходилось обретаться в шкуре хвостатого животного. Когда, по-твоему, я мог постичь эту науку? Ну, ты же в теле похитителя. Прочти его память, доберись до хранящихся в мозгу умений. Ну или какие там еще фокусы у тебя в загашнике. Все же ты рехнулся, дитя. Такой бессмыслицы я от тебя никогда ранее не слышал. Покрутил у виска пальцем архигерцог. Черт, так как же нам отсюда тогда выбраться? Пришел в ужас подросток. «Да города хрен знает сколько километров, мы ж замерзнем тут нафиг!» Неожиданно демон напрягся и запрокинул голову, всматриваясь в темные небеса. Что он там видел или слышал, оставалось для Виктора загадкой. Однако результат наблюдений явно не удовлетворил мирного пришельца. «Боюсь, что у нас появилась проблема посерьезнее, дитя!» Нечеловеческим голосом пророкотал Ада Стар. «Они нашли нас!» «Кто они?» — собирался было спросить юноша, но через несколько мгновений и сам узрел ответ. «Потому что с неба на лесную опушку торжественно и величественно спустился ангел, облаченный в сияющие одеяния, а в руке он сжимал длинный пламеняющий клинок».